Уважаемые слушатели и дорогие друзья! На канале «Уроки Морфеуса» я каждый день буду выкладывать в открытый доступ новую озвученную главу из новой аудиокниги Михаила Н. «Мемуары Омеги-2». Аудиокнига озвучена и смонтирована в профессиональном качестве. Для удобства прослушивания аудиокниги перейдите в папку «Плейлисты». А чтобы узнавать о выходе новой главы, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пишите ваши вопросы по аудиокниге в комментариях. На своих прямых трансляциях Михаил Н. будет давать ответы на эти вопросы. Также на данном канале я буду выкладывать самые сочные и интимные истории из реальной жизни людей. Прослушайте их, и вы получите огромное удовольствие. Плейлист называется «Интимные истории из жизни». Для прослушивания всего контента на канале «Уроки Морфеуса» у вас должен быть зарегистрированный аккаунт в YouTube с возрастом от 18 лет. А теперь поподробнее расскажу о новой аудиокниге Михаила Н. «Мемуары о 2 Данная аудиокнига – это эпический роман-эпопея Михаила Н. Продолжительностью 39 часов. В аудиокниге системно и детально рассказывается о знакомствах и соблазнениях девушек и женщин с 1991 года и по наши дни. причем мужчинами низкого социального ранга и социального статуса. А также детально разобраны многие проблемы межполовых отношений в российском обществе и предлагаются варианты их решения. Аудиокнига будет полезна мужчинам, желающим понять свое истинное место в системе и осознать базовые причины проблематики взаимоотношения полов. Информация из аудиокниги способствует разрыву шаблонов, прозрению и переоценке системы ценностей. В новой аудиокниге Михаила Н. собрано и систематизировано все самое ценное, что он написал с октября 2013 по октябрь 2019 года. Это второе. «Расширенное и переработанное издание». В данную аудиокнигу Михаил Н. включил 38 статей из первого издания, которые ранее не озвучивались в формате аудиокниги, и 12 своих новых из самых злободневных статей, которых не было в первом электронном и аудиоиздании книги. А текст книги, издания 2015 года, Михаил Н. переработал и изменил, опираясь на реалии с сегодняшнего дня. Второе издание не существует в электронном виде, поэтому его можно прослушать только в аудиоформате на данном канале. С благодарностью за ваше внимание и с огромным уважением, Михаил Виноградов.